Слава богу, сегодня последняя застава. Проскочили на броне километров двадцать, теперь ножками на небольшую горушку, недалеко от Кабульского аэропорта. Мы уже поднялись почти до самого верха, когда Памир потребовал прибыть к нему. С горки до брони рысью запрыгнули и вперед. Грачев ждать не будет. То, что мы оба в кроссовках вспомнили, когда спрыгнув с брони, Стали стряхивать с ушей эту самую афганскую плюку. Ну, стряхнули. Было на два пальца, осталось на один. Бодрячком так заваливаем в штабной модуль. Там внутри прохладно, чисто, ковровая дорожка постелена. Правда, местные почему-то на нее не наступают, вдоль стеночек шмыгают. Дежурный по штабу глянул на нас круглыми глазами. Что-то вякнул, но время почти вышло и мы не стали тратить его на какие-то объяснения. Морды лопатой, оставляя за собой пыльный шлейф, почти строевым, мы с Серегой, как два Гагарина, по центру этой самой дорожки, прямой наводкой в кабинет Камдиева. Уже почти вломились в приемную, когда нас засек первый зам. Мы только успели услышать, как за дверью комдива раздался рык. «Почему я вас спрашиваю?» Как-то сразу легче стало. Оказывается, тут есть именинники и без нас. Вы куда? Это полковник Бочаров заставил нас развернуться. Его взгляд скользнул по нашим припорошенным рожам, грязнющим комбезам и уперся в кроссовки. За мной! Зашли в его кабинет. Вы что, совсем сдурели Комдибу в таком виде? Да мы, до нас с горки, времени не было. Так, я в курсе. Была для вас задача, но отставили. Дуйте отсюда, чтобы вас никто в таком виде не видел. Я доложу, что вы были. В коридоре натолкнулись на незнакомого полковника. Он прижался спиной к стенке и вытирал платком в запревшую лысину. Кажется, это он отвечал в кабинете комдива на один из вечных вопросов. Деликатно прошмыгнув мимо него, выскочили на раскаленный воздух и вздохнули полной грудью. Дружно решили допилить завтра, прыгнули на броню и покатили на центральную заставу в Рустам-Калай. На следующий день было точное повторение вчерашнего. Кажется даже, что связист передал тангенту от радиостанции в то же время и у того же камня, что вчера. «Сегодня мы бежали к броне гораздо быстрее. Сегодня оправдания нет и быть не может. Фиг кто нас прикроет!» потому как на ногах опять кроссовки. Мимо штабного модуля проскакиваем в расположение отдельной разведроты дивизии, который еще неделю назад командовал Серега. «Старшина, срочно ботинки! Две пары 43-го размера! Бегом, родной!» По причине экстренного переобувания отряхнуться не успели. Пыль на нас лежала в нетронутые два пальца. От каждого хлопка ресницами Она легким облачком опускалась на ковер. Комгиев медленно, как вчера Бочаров, измерил нас сверху вниз. Его взгляд уперся в блестящие хромовые солдатские ботинки, на которых не сидела еще ни одна муха. Ботинки на нас смотрелись не хуже, чем жемчуг на навозной куче. Кажется, глядя на них, Грачев забыл, зачем нас вызывал. — Вам чего? — Вызывали? А-а-а! Вы сколько с передачей дел и должностей возиться будете? Так мы уже почти. Тогда, Капустин, тебе задача. Уточнит начальник штаба. А тебя, Осипенко, чтоб завтра в Кабуле и духу не было. Потом, улыбнувшись каким-то своим мыслям, спросил. Но! Ты все ему показал, рассказал. Так точно, товарищ полковник. Смотри там, шахджой Береги людей. Обстановка непростая. Рассчитывай только на себя. Надеюсь, справишься. Пожал нам Сергеем руки и напоследок не удержался. «Ботинки, смотрю, у вас красивые! Мы ж знаем, кому идем. Мы завсегда так. Знаю я вас. Идите!» В том, что новый комдив нас хорошо знает, не было ничего удивительного. Ровно год весь первый курс училища он был нашим ротным. Вы знаете, что такое ротный в карантине? Это когда сержант — самый главный начальник. Старшина еще главнее взводный небожитель, ротный это ротный он появлялся перед строем на своих кавалерийских ногах, закусывал один уголок рта, а другим четко и громко вводил нас в обстановку турецкий десант силую до батальона в районе шехмина возможное применение и практически без перехода. «Рота! Газы! Бегом! Марш!» Нахлобучив противогазы по сыпучему песку а Сахара, бежим на перехват турецкого десанта. В противогазах много не поговоришь, но уже через пару километров знали, какая зараза сегодня совершила проступок, равный измене родине, засунула в тумбочку остатки маминой посылки или поставила туда неуставные носки. И еще через пару километров Ротный разрешил снять противогазы, и мы, из которых текли сопли и слюни со всех щелей, с удивлением обнаружили, что ни Грачев, ни Лебедь даже толком дыхания не сбили. Как бы даже с огорчением до нас доводили, что вторая рота, наши сокурсники и постоянные конкуренты, пока мы чесались, уже успешно турецкий десант разгромила, поэтому «Кругом, в расположение, бегом, марш!» Прибежали. «Разойдись!» И никаких объяснений и души спасительных Не маленькие, сами должны допереть. Естественно, находили распространители инфекций и зажав его в проходе между кроватями и тумбочкой, доходчиво объясняли не правоту, а моральное поведение и нравственное разложение. «Между собой мы командира называли Паша, но это никак не сказывалось на его авторитете. С нами все ясно». Но мы видели и ощущали на собственной шкуре, что наш ротный уважаем командованием и преподавательским составом училища. Он был заражен бациллой соревновательности и, как хороший спортсмен, не любил проигрывать. Эта бацилла потихоньку овладела всей ротой и осталась в нас на долгие годы. Везде и всюду мы старались быть первыми. Киевская «Динамо» могло проиграть Рарату, финал Кубка СССР. Сборная Союза могла не попасть на чемпионат мира, но это все были мелочи жизни, по сравнению с тем, что наша первая рота могла что-то проиграть второй. Это было крушение цивилизации последний день Помпеи. В роте Гарачев был гроза командир. По его вызову в канцелярию некоторые вползали на полусогнутых, а выйти могли иногда только с помощью дневального. За пределами роты это был Отец отстаивающий интересы своего курсанта, невзирая на лица и ранги, того самого курсанта, которого полчаса назад он рвал в канцелярии, как попугай газету, на совете училища отстаивал как родного сына. Однажды перед самым уходом войска на должность комбата, он как бы извиняясь сказал мне, «Представлял тебя на ленинскую стипендию, но не получилось, добьюсь на следующий год». И добился бы. Слово он держал. Мы это знали. Сейчас предстояло узнать и всей нашей 103-й гвардейской воздушно-десантной. Как-то к Павлу Сергеевичу не липла армейская мудрость, что первый год пол командует командиром, второй — никто никем не командует, и только на третий год командир командует полком. Он уже блестяще откомандовал в Афганистане отдельным 345-м полком а сейчас взялся за дивизию. Месяц не прошел, а вон как по стеночкам ползают. С третьего захода мы с Серегой все-таки взяли нашу Сапун-гору под названием Паймунар. Очередной раз я рассказал бойцам, каким и всему нашему батальону сказочно повезло, что в него пришел такой опытный боевой офицер, перечислил его подвиги и награды. Гвардии капитан Капустин, ни не смущаясь, стоял рядом и кивал головой, да, мол, я такой. Мне кажется, ему просто понравилось, как я его представил на первой заставе, поэтому он заставил меня объехать все остальные и повторить одиннадцать раз. А мне и не жалко, потому что все было правдой. Но каждый день 50-60 километров по гребаному цементу — это был явный перебор. Он бы еще попользовался мной, только командир полка, которому я переходил командовать батальоном, Заподозрил меня в саботаже и пожаловался ко мне его. Через день я полной грудью уже дышал шахджойской пылью. Не скажу, что она сильно отличалась от кабульской. Не знаю, в чем имена, но разница была. Серега напоследок так меня ею накормил, что не спутаю ее ни с какой другой. Одного не пойму, почему за все это, он, зараза, до сих пор не проставился... «Облом! Неприятности делятся на крупные, то есть на наши собственные, и мелкие, то есть чужие!» Юзеф Булатович Я шел на заставу со стороны духов, по минному полю, не от большого ума или лихости, а из тупого желания внезапно проверить службу. «Что я о днем при ясном свете растяжки не рассмотрю, зато выйду, откуда не ждут!» Вот одна переступаю, а взгляд по и на мину. Торчит родимая, на колышке под кустом верблюжей колючки. Куст желтый, а мина какая-то неприлично зеленая. Вот еще одна. Задираю ногу, и внутри что-то оборвалось. Этот гребаный кобы как вздох, так и увязался за мной с третьей заставы и, демонстрируя собачью преданность, непрерывно виляя хвостом, бежит следом. Стоять назад! Но в собачьем лексиконе таких слов нет. Во всяком случае, без предварительной команды лежать. И я, словно в замедленном кино наблюдаю, как это тупое животное пробегает под растяжкой и цепляет ее жизнерадостно задранным верх хвостом. Вижу, как прогибается проволока, и, срываясь с хвоста, вибрирует словно струна. Про то, что неплохо бы упасть. Думалось, вяло. Я просто сжался весь, как перед очень неприятной процедурой. Кажется, даже сердце остановилось. Захотелось сделаться маленьким-маленьким. Или, как в детстве, накрыться ладошкой и сказать «Я в домике!». Чтобы эта тварь не рванула еще куда-нибудь. Я скорчил самое ласковое, на какое был способен, выражение лица, и подозвал Суцека к себе. «Иди сюда, моя хорошая собачка! На-на-на!» Взяв его за шкирнятник, нежно-нежно приподнял над землей и ножками-ножками назад нахрен на дорогу. Там запендюрил этой скотине под хвост ботинком и рявкнул что-то типа «Шла бы ты, собачка, домой!». Посмотрел на ее удаляющуюся фигуру и обиженную морду и подумал «Ну, и кто из нас тупое животное?» «Мог, сам себя покусал бы от злости!» Мои упражнения по переноске собаки и хождение с высоко задранными ногами по минному полю не осталось без внимания часового четвертой заставы. Что означало блестящий провал моей Барбаросы. Теперь близорукость и душевную простоту в полной мере стал изображать боец. «Стой, кто идет! Стой, стрелять буду!» «Я тебе, блин, стрельно. «Ой, это вы, товарищ майор?» «Нет, это папа римский!» Судя по тому, как быстро выскочил начальник заставы и не было видно ни одного праздно шатающегося тельца, узнал часовой меня давно, и предварительная команда уже прозвучала. Я думаю, что и шмо навели, и автоматы уже все разобрали, и только ждали команды на нападение. А вот хрен вам! Построить заставу, форма одежды номер два! Поздоровались дружно, смотрят нагло. Синяков, кроме как на локтях, не видно. Че улыбятся. Неужели все видели? Сейчас вы у меня свои смешочки приберете. Так застава. Месяц прошел, условия прежние. Ваша получка против моей. А сколько вы сейчас делаете? Не боясь. Ровно на один раз больше, чем вы с копом. Че потухли? Опять не готовы. Справа по одному, к снаряду. Хорошо, что они не согласились. Все переворачиваются больше шести раз. Многие за десять. Это не то, что в первые месяцы, когда половины разу не делала. Надо теперь с такими предложениями быть поосторожней, а то и Сиси -си, не на что будет купить. Прошел по окопам, посмотрел карточки огня, заглянул в машины, проверил журнал наблюдения. Придраться не к чему. «Товарищ майор, пообедайте с нами!» — обращается начальник заставы когда я собрался уходить. Спасибо, я у себя. Оставайтесь, у нас сегодня котлеты. Ни хрена себе, у нас тушенка заканчивается, а у них мясо. Откуда? Месяц почти вертушки только по экстренным случаям летают. Потом узнаете. Остаетесь? Я что, похож на идиота, чтобы отказаться от котлет? Котлеты были настоящие, из мяса. Сочные такие. Я бы смолотил десяток. Только жаль, на заставе они считанные. «Ну, теперь колитесь!» «Нет, правда, вкусные!» Стал набивать цену начальник заставы. «Ну, вы Обломова помните?» «Так это котлеты из него!» Проявил я удивительную сообразительность. «Ага!» — сказал начальник заставы и принял положение для старта с табурета на 10 метров. «Что-то сегодня мне с утра на собак везет!» Я прислушался никаких намеков на позывы на работу и угрызения совести даже какие то оправдательные мотивы а что он такой ленивый был на него наступишь а он даже морду не повернет и толстый а меня пригласили чтобы весь гарнизон знал что это комбат обломова сожрал не что вы мы от чистого сердца мы ж не знали что вы придете тогда ладно ленивая была псина хоть какая то польза «Что не говори, насытый желудок человек гораздо покладистей!» Вот такой весь из себя сытый, покладистый и умиротворенный, я неторопливо направился с заставы в штаб. Дорожка катилась под горку, солнышко мягко пригревало. Ни ветерка, красота! Боец, наоборот, поднимался вверх и шел низко наклонив голову. На плече автомат, на боку медицинская сумка. Это заставная таблетка, их батальонный док сегодня собрал на занятия. Все понятно, поспешает солдат на обед. Непонятно, почему так широко и неуверенно ставит ноги. Все стало ясно, когда, поравнявшись, он попытался отдать честь. Земной шар под его ногами предательский крутанулся не в ту сторону, и несчастный боец еле удержал равновесие. Батюшки светлый, да он шпион. Стоять, бояться! Иди сюда, голубь си закрылый. Это с чего тебя так развезло? Здражила, товарищ майор! Млась, сержант был я вот занятий. Так это тебя так на занятиях накачали, или по дороге от свежего воздуха развезло. Не, я сам. Пьяный солдат в Афгане для меня был в диковинку. Но с чего это его могло так развести? догадался сразу дай ка флягу сюда она была пуста, но духан из нее говорил что еще пару минут назад там был солдатский сидр ликер способ приготовления его был просто гениален бойцы экономили сахар и бросали его в флягу к обязательному для всех отвару верблюжей колючки если удавалось на полевом хлебзаводе добыть несколько грамм дрожжей, засыпали в этот раствор и бросали где нибудь в укромное место на солнышко через день перебродив стакан данного пойла мог снести башню и закаленным борцам с зеленым змеем что говорить про солдата годами ненюхавшего спиртного